День второй. Утром проверьте чистоту воздуха в помещении. В любое время купите натуральные продукты. Возьмите с собой список рекомендованной мной органики, которую найдёте в главе 16. Идея состоит в том, чтобы пополнить ваши запасы здоровой натуральной пищи без пестицидов, фруктами и овощами. Купите несколько стеклянных контейнеров для хранения пищи и замените ими пластиковые.